Глава 16. Кое-что об умении пользоваться чужой доверчивостью. «Какая ирония судьбы!» — думал я, шагая рядом с Вильямом, как прилежный сын. Я никогда не любил Васильевский остров, старался по возможности обходить его страной. именно здесь нашел то, что мне было больше всего нужно. Я скосил глаза и посмотрел на алхимика. Он до выхода пытался как-то пригладить волосы, но это почти не помогло. Ветер свел на нет его усилия, бегая грива все равно торчала во все стороны. При ходьбе он сильно размахивал рукой, а его суровое неулыбчивое лицо прекрасно отпугивало и привязчивых уличных торговцев и зазывал, их хулиганов, да и жандармов, пожалуй. Никому не хотелось связываться с грозным стариком в длинном плаще и стростью с тяжелым набалдашником. А то, что он вовсе не старик, становилось понятно только на второй взгляд, бросать который на Вильяма решался далеко не каждый. Наш путь пролегал мимо роскошного особняка Меньшиковых. Вот уж кто умел тыкать всем в глаза пошлой роскошью. Сама постройка была похожа на кремовый торт с множеством завитушек, лепнины, барельефов и просто узоров. Они и во времена Петра Великого страдали чрезмерной расточительностью. А уж когда с триумфом вернулись из опальной ссылки, так, кажется, вообще забыли все границы приличия. Над вычурным кованым узором ограды свешивались пышные кусты розовых кустов. Крупные белые цветы размером с две ладони, одуреющие благоухали на всю улицу. Я опять подумала о белокурой девушке с книгой в мансарде. От цветника Меньшиковых не убудет, пожалуй. Я подпрыгнул, чтобы дотянуться до шикарного цветка размером с чайное блюдце. Шипы чувствительно кольнули ладонь, но ради такого цветка можно и потерпеть. Вильям глянул на меня с неодобрением, но говорить ничего не стал. На улице он вообще был не особенно разговорчив. Мы пересекли Неву по Благовеченскому мосту и свернули на Английскую набережную, которая, как всегда, была полна самым разнообразным народом, от жадно глазеющих по сторонам туристов до ловких карманников нацелившихся на толстые тонкие кошельки приехавших прикоснуться к имперскому величию столицы от вычурно украшенных карет и новомодных но пока еще редких автомобилей аристократов до жалких повозок старьевщиков скрипящих колесами на разные лады мы влились в людской поток не привлекая совершенно никакого внимания сенная площадь Встретила нас многоголосым гулом, ржанием лошадей, выкриками зазывал многочисленных лавок, магазинчиком, питейных и едальных заведений и требовательными звонками, пробивающихся через все это коловращение трамваев. Торговый день был в самом разгаре. Даже сложно было поверить, что каких-то несколько часов назад это место было пустынным и казалось практически вымершим. Я поймал на себе какой-то слишком внимательный взгляд, сидящего на углу оборванца в грязно-коричневом пальто и замотанном в мешковину половиной лица. Не особенно беспокоился. Скорее всего, это бдят подданные теневой царицы Едвиги и ее молчаливого советника Веласкиса. Даже если те, кто за мной охотились ранним утром, сейчас меня и заметят, то вряд ли в такое время рискнут продолжать охоту. Но вот на обратной дороге имеет смысл хотя бы немного запутать следы. Мы протолкались сквозь толпу сенной площади и свернули на широкую гороховую. У приметного дома я остановился. Мы пришли. Я повернулся к Вильяму. «Только мне придется забраться на крышу». Он молча кивнул и направился к расставленным прямо на тротуаре столиком уличного кафе. Да уж, противоречивый человек. У себя дома он много и с охотой говорит, рассуждает, думает вслух, толкает горячие речи, но за всю нашу довольно продолжительную прогулку он не произнес ни звука. Я нырнул в подворотню, огляделся, чтобы убедиться, что за моими маневрами не наблюдает какой-нибудь случайно забредший сюда жандарм. Осторожно взял колючий стебель белоснежной розы в зубы, забрался на невысокий, прилепившийся к стене внутреннего двора, сарайчик, Допрыгнул до пожарной лестницы и стал быстро подниматься наверх, пачкая руки в чешуйках старой краски и свежей оранжево-коричневой ржавчины. Флюгер в форме петуха. Каминная труба с грустной рожицей. Ага, значит, все верно. Это та самая крыша. Из-за раструба водосточной трубы выбрался рыжий кот. Распушил хвост, осуждающе осуждающий посмотрел на меня. Я подмигнул мохнатому бандиту и опустился на корточки рядом со своим тайником. Я запустил туда руку, нащупал бумаги, вытащил все содержимое и сунул в карман. Готово. Осторожно, стараясь ступать совершенно бесшумно, подобрался к той самой мансарде. Заглянул и тут же отпрянул. Девушка была там. Она стояла спиной к окну и медленно водила гребнем по своим белокурым волосам. Я положил розу на подоконник и легонько стукнул в окно. Отскочил в сторону и спрятался за каминной трубой. Щелкнула задвижка, задребезжало старое оконное стекло. С моего наблюдательного пункта мне было видно, как изящные пальцы девушки коснулись колючего стебля. Вздрогнули, потом девушка взяла цветок и высунулась в окно. Я прижался спиной к трубе и подмигнул нарисованный грустный рожице рядом со мной. Я услышал, как девушка пробормотала что-то радостное, но неразборчивое. А потом окно захлопнулось. Обратный путь мы проделали в таком же молчании. Вильям шел вперед, как ледокол, уперев суровый взгляд в одну точку. Казалось, он не обращает внимания ни на кого и ни на что. А мне же, напротив, хотелось глазеть по сторонам. Я помнил Петербург немного другим. Некоторых домов еще не было. На месте кое-каких знакомых построек стояли совсем другие. Но в целом центр города практически не изменился. Стремящаяся ввысь величие, клубящаяся тьма подворотен, построенный ценой множества жизней, хранящий мрачные тайны едва ли не за каждым поворотом и беззаветно любимый. «Здесь будет твоя комната». Как только дверь квартиры захлопнулась, к Вильяму вернулась его способность говорить — В комоде в столовой возьмешь постельное белье. Если хочешь большего уединения, в кладовой стоит старая ширма. Заклеишь дыры и можешь отгораживаться. Хорошо. Я послушно кивнул, разглядывая простец узкую кровать, которая в углу огромной проходной комнаты казалась совсем уж крохотной. Уборная вон там, горячей воды сколько угодно. Можешь даже ванну принять. Продолжал отрывистым тоном вещать Вилем. Я бы даже сказал, не можешь принять, а должен принять. И тряпье свое в мусор выброси немедленно. А то еще клопы по дому расползутся, трави их потом. Ванна, горячая вода. Меня, сказанные сварливым категоричным тоном Вильям эти слова звучали как сладчайшая музыка. Я вернусь через пару часов. Вильям повесил на плечо большую хозяйственную сумку. Нужно пополнить запасы продуктов, раз уж нас здесь теперь двое чтобы, когда я вернусь, этого твоего хлама в доме не было. Он обвел меня осуждающим взглядом с ног до головы. Точнее, мою одежду, конечно. «Съесть можешь все, что найдешь», — уже от самых дверей сказал он. «Только куру не трогай, она, кажется, испортилась». Дверь захлопнулась. Я остался в хоромах Вильма один. Послушно содрал себя шмотки пугала, еще раз посмотрел в зеркало на свои пугающие торчащие ребра и тощие руки и ноги. Да уж, это тело реально надо откормить. Вильям абсолютно прав. Выгляжу я так, словно меня ветром должно сносить. В чем только душа держится. Чугунная ванна на гнутых ножках была размером с небольшой бассейн. Не знаю уж, кому раньше принадлежали эти хоромы, но удобства были достойными даже дворянской усадьбы. А вот подогрев воды уже явно был работой Брюса. Старая печь была разобрана, и вокруг трубы сооружена загадочная конструкция, похожая на странной формы ведьмин котел. Я повернул латунный вентиль в форме морской раковины, и из раструбы действительно полилась горячая вода. Похоже, алхимия не такая уж и бесполезная дисциплина, как ее пытался представить Вильям. Сколько я плескался, даже не знаю. Вода остыла, я добавил еще горячий потом истервенело тер себя мочалкой, щеткой и скрипком, поливая кожу жидким мылом. Страшно хотелось смыть себя грязь и запах трущоб и многочисленные пятна от укуса всяких паразитов. Когда я понял, что отмылся уже до скрипа, если тереть себя мочалкой дальше, то я начну сдирать себя кожу, я выбрался наконец-то из ванны и завернулся в халат. Разумеется, он был мне велик и волочился по полу. Все-таки ростом наследник Брюса был много выше, чем тот же пугало. Я отрезал себе здоровенный пласт хлеба, положил на него кусман жирной ветчины и набулькал в кружку молока из бутылки. Забрал все это с собой в свою комнату и взгромоздился на табурет рядом с подоконником. Блаженно пережевывая еду, лениво смотрел на улицу. И мысли мои блаженно блуждали где-то между «когда даем этот бутерброд, надо будет сделать еще один» И надо бы дойти до кровати, если усну на табурете и упаду на пол. Но сытое и сонное блаженство продлилось недолго. Ровно до того момента, когда я понял, что человек, который стоит сейчас на крыльце аптеки Брюсов, мне вполне знаком. Правда, сейчас на нем не было темного плаща и полумаски, но не опознать младшего князя Вяземского все равно было трудно. Первая мысль была о том, что он меня все-таки выследил. Я скатился с табурета и спрятался под подоконник. Потом понял, что ерунда это все. Ему с ярко освещенной улицы меня все равно не видно. И снова выглянул в окно. Если Вяземский искал здесь меня, то делал он это довольно странно. Разве что проследил, что я пришел куда-то в этот район и сейчас расспрашивает хозяев разных заведений. Вот и аптеки в том числе. Внутри аптеки он пробыл недолго, не больше минуты. Вышел из нее не один, а в сопровождении высокого старика с шапкой седых кудрей на вид типичного еврея, значит, Брюсом ни с какого боку не родственником. Возможно, за прилавком работает или лекарства готовит. Общались они так, будто были знакомы. Причем старику Вяземский не нравился. Но он очень успешно это скрывал за вежливой и понимающей улыбкой. Они перебросились несколькими фразами, которые я не услышал. Потом перешли улицу и скрылись в подворотне дома Вильяма. «Пошли во внутренний двор посекретничать?» Я подобрал пол и халата, чтобы не споткнуться, и дошлепал босыми ногами до столовой, часть окон которой выходила во внутренний двор. Осторожно, сдвигая буквально по миллиметру, отодвинул шпингалет. Приоткрыл небольшую щель. «Только эти карты очень надежно спрятаны», — полголоса сказал аптекарь. «Но эти карты существуют». Вяземский от волнения или возбуждения говорил явно чуть громче, чем собирался. Вне всяких сомнений. Голоса не терпящим никаких сомнений, сказал аптекарь. У меня немного отлегло от сердца. Вяземский здесь был вовсе не по мою душу. Во всяком случае пока. Я плачу тебе немало денег, чтобы ты добыл мне эти сведения, сказал он. Уверяю вас, я прилагаю все возможные усилия. Голос аптекаря звучал слегка осуждающе. Мол, он занимается опасным и неблагодарным делом, а его еще и попрекают какими-то там презренными деньгами. Мне удалось довольно много узнать о поместье Пятая гора. Сегодня вечером я отправлю вам с посылным бумаги, ваша светлость. Но я уже был в Пятой горе, воскликнул князь. Там ничего не осталось, кроме жалкой кирпичной коробки. И все изрыто, наверное, на метр вглубь. Тебя точно не водят за нос. Вы просто не знали, где именно нужно искать. Мягким тоном преподавателя язычной словесности в школе для умственно отсталых детей проговорил аптекарь. Видите ли, Яков Брюс оставил множество зашифрованных подсказок ключей к своим тайникам. Большую часть из них я уже нашел. Дело осталось за малым. Заполучить точную карту и составить верный план. Бездумно раскапывать землю и крушить стены в поисках сокровищ глупо, недальновидно, а главное, бесполезно. Но если семейство точно знает о местонахождении клада, то почему они сами до сих пор его не достали?» В голосе Вяземского зазвучали нотки сомнения. «Потому что речь идет вовсе не о деньгах, ваша светлость», уверенно ответил аптекарь. «Вы же видите, в каком состоянии их семейство сейчас пребывает». Какой им толк от наследства Брюса? Черная книга не сможет принести им никакой пользы. Что толку от нее людям, лишенным магических способностей? А представьте, если в обществе проскользнет даже не слух, а тень, слуха о том, что она найдена и хранится в какой-то замухрыжной аптеке. Да их просто сметут, уничтожат. Нет, я как раз отлично понимаю, почему Брюсы так тщательно делают вид, что они ни сном, ни духом. Он говорил очень гладко. И очень убедительно. И, похоже, врал, как сивый мерин. Я вспомнил обстоятельства, при которых мы с Вяземским столкнулись. Поддельные книги из библиотеки Брюса, на которые его приманили в труповозную контору какие-то темные личности. Стремительный побег, странная, глушащая магию паутина у него на плаще. И вот сейчас он слушал, как сладкоречивый аптекарь льет елей ему в уши расписывая, какое сказочное могущество его ждет, когда он сможет заполучить черную книгу Якова Брюса. Осталось совсем немного, ваша светлость. Буквально пары бумаг не хватает, чтобы разгадать этот ребус. Когда же? Когда уже? Нетерпеливо вопросил Вяземский. Несколько дней, твердо ответил аптекарь. Максимум неделя. И еще я составил небольшой список того, что мне понадобится. Что-то зашуршало. Наверное, сладкоречивый аптекарь извлек из кармана специально подготовленную бумагу. «Еще 240 рублей сверху?» — почти закричал князь. «Но это же...» «Всего 240 рублей, ваша светлость», — мягко поправил его аптекарь. «У меня неплохие связи, что позволяет мне купить некоторые вещи по очень выгодным ценам. Через кого-то другого все это обошлось бы вам во все 400, а то и 500 рублей». «Ну хорошо, хорошо», — раздраженно бросил Вяземский. В этот момент лязгнул замок на входной двери. Вильям показался на пороге столовой с сумкой, битком, набитой продуктами. Я приложил палец к губам и кивнул в сторону окна. Вильям осторожно опустил сумку на пол и подошел ко мне. Мы вместе дослушали, как Вяземский вручал аптекарю деньги. Как тот их пересчитывал, снова повторяя, что цель уже практически в руках. И уже через неделю его светлость будет единственным и неповторимым обладателем всех и секретов самого могущественного чернокнижника сия Российской империи. «Теперь мне нужно возвращаться на службу, чтобы не вызвать подозрений», — сказал аптекарь. «Да, да, конечно». Нетерпеливо и нервно проговорил князь. Раздались шаги двух пар ног. После этого все стихло. Я так и знал, что этот пройдоха засланный. Буркнул Вильям, возвращаясь к сумке с покупками. С кем-то он разговаривал. Что-то не узнал его по голосу. «Это Вяземский-младший», — ответил я. «Надеется отыскать черную книгу в Пятой горе». «Да». Кустистые брови Вильяма удивленно взлетели вверх. Я думал, что эта тема среди мошенников уже устарела и вышла из моды. Еще лет сто назад. Когда я был ребенком, продавать карты сокровищ Брюса уже считалось не Камильфо. «Неужели до сих пор находятся те, кто покупается?» «Вяземский же совсем молодой еще», — усмехнулся я. «Жизненный опыт пока еще не выбил из него мечты о дармовом всемогуществе». Я посмотрел на Вильяма, раскладывающего по полкам пакеты с крупами, круги сыра, закатанные банки консервов и прочие припасы. Его пегая шевелюра колыхалась на сквозняке от разбитого окна. Поблескивающие серебряные нити в волосах — Делали волосы как будто немного призрачными. Призрачными. Призрак. Призрак. В голове моей изобрежила немного безумная идея.